Я. Злой лорд Межгалактической Империи. Том 5. Автор Мусима Йому. Перевод Курой Юша. Читает Эурон Глава 70. Пролог. Имперская столица Империи Алгрант. Здесь располагался внутренний дворец, который сам по себе... Размером с целый город. В этом дворце живет имперская семья. Здесь есть все, что может им когда-либо понадобиться. Для поддержки императорского рода были наняты миллионы людей-прислуги. В одном из небоскребов живет третий в очереди на трон принц. Его зовут Клеонола Аубалет. И хотя в общем его красные волосы подстрижены коротко, их правая половина достигает плеча. Его адрогинное лицо можно оценить как очень красивое, но он без сомнения парень. Клео сейчас в одних лишь штанах смотрел из окна. Он недавно достиг совершеннолетия и сейчас выглядел как подросток. Со стороны на него смотрела лишь Тея Ноа Албалет, его старшая сестра со слегка вьющимися волосами, собранными в хвост. Высокая девушка с натренированным телом, Она скорее походила не на члена императорской семьи, а на рыцаря. На самом деле она действительно представлена к Лео как рыцарь. «Клео, может, рубашку хоть наденешь?» Когда Клео повернулся к ворчащей сестре, то его тело оказалось довольно подтянутым, несмотря на общую стройность. Вкупе с его андрогинной внешностью, его можно было принять за девушку без груди. «Мне нечего стыдиться, я парень». И хоть лишь тея понимала его, все равно побуждала брата одеться. «Нельзя ходить без рубашки вечно. Кроме того, я получил ответ от графа Банфилда. Он согласился встретиться с тобой». Дослушав ее, Клео повернулся обратно к окну. «Вот как?» – пробормотал он себе под нос, словно это ему не очень интересно. Увидев такую реакцию, лишь тея попросил его сменить свое отношение – Понимая каково тебе, но есть не так много людей, желающих встретиться с тобой. Нельзя проявлять к нему грубость». Наверняка он согласился, только чтобы посмеяться надо мной. Многие до него поступали именно так. Усмехнулся он. «Может, Клевый живет в небоскребе, но в здании не так уж много людей. Обычно у резиденции принцев с самыми высокими шансами на право наследования» выстраиваются целые очереди из желающих воздать почести. Но несмотря на третью позицию, к Клео едва ли кто-то навещал. Все из-за особых обстоятельств Клео. «Серьезно? Это проблемы матери, не мои. Не я отказался принимать реальность и спихнул свои эгоистичные амбиции на ребенка». Лишь Сия ничего ему не ответила на это. Учитывая обстоятельства, ей казалось, что виноват больше императора, а не их мать. Однако, если озвучить подобные мысли вслух, то головы быстро полетят с плеч. Их жизни без того подвержены опасности. «Клео, тебе нужен могущественный дворянин на твоей стороне», – вновь попыталась переубедить лишь тея брата. «Знаю». «Но так отнесись к этому серьезней. Граф Банфилд не просто молодой способный человек». «Я слышал он к тому же и воплощение Богородного Духа. Как только он разузнает о твоих обстоятельствах, то несомненно предложит свою силу». Опустив взгляд, Клео вдруг рассмеялся и схватился за живот. «То есть найдется аристократ, желающий помочь Шуту вроде меня?» «На меня махнул рукой даже мать. Нет смысла на что-либо надеяться». «Он третий в очереди на трон». Но это не что иное, как жестокая шутка императора. Знающий правду дворянин ни за что не станет поддерживать Клео. Они вместо этого лучше посмеются над ним. Они обратились к такому отличительному человеку, как Лиам, лишь потому что битва за трон набирала обороты. Повсюду начали проявляться последствия падения семьи Беркли. Они не обошлись стороной даже внутренний дворец. Фракции впали в хаос и сейчас проходили реорганизацию. Полнее естественно, что некоторые воспользовались подобной возможностью, чтобы подняться в гонке за престол. Чисто номинальное право на наследование Клео при бы совсем другое значение, попадя оно кому-нибудь другому. Встреча с Лиамом для Клео и Лиштеи является последней соломинкой, за которую можно ухватиться. Вот только после всех тех встреч, которые он испытал прежде, Клео потерял всякую надежду. Наши старые братья в любом случае уже ведут подготовку к вербовке дома Банфилда в свои ряды. Услышав это, лишь те распахнуло глаза. Ты о первом и втором принцах? Может, они и способны, но не припоминаю, чтобы слышала, как они пытались связаться с ним. Крон принца с самым высоким шансом на наследование зовут Кальвин. В его фракции состоят множество дворян и по слухам он является вторым по власти человеком после самого императора. Однако, учитывая историю императорской семьи, такие слухи ничего не значат. Вторым в очереди на наследование является Линус Нола-Албалет, человек, с которым никому не сравнится в стремлении к трону. Когда появляется хоть что-то, немного встающее на пути его амбиции, он как следует давит это, однако раздавить Кальвина не под силу даже Линусу. Из-за размеров их фракции и различных обстоятельств, местами с первого по третье ничто не угрожает, но с крахом семьи Беркли, императорский двор погрузился в хаос. Линус не собирался упускать такую возможность, а Кальвин наращивал оборону. В результате они собрали самых могущественных дворян, таких как Лиам. Клео оставалось только сетовать на свою беспомощность. Похоже... Я на шаг позади остальных. Лорд Лиам благополучно поступил в Имперский университет. Ваш Брайан так тронут, что его слезам нет конца. Воздух проецировалось видео с моим дворецким, ревущим брайном. Он позвонил мне в Имперскую столицу. Я, сидя на диване в простой одежде, наблюдал за его заплаканным лицом. Первым делом с утра вижу это неприглядное лицо. Сколько раз повторять, это всего лишь очередная церемония поступления. Просто на этот раз в университет. Ты до конца жизни будешь реветь. Всех дворецких, что ли, так легко растрогать? Но, по крайней мере, он хорошо справляется со своей работой. Я слышал, он довольно умело управляет моим особняком. Что вы такое говорите? После выпуска из военной академии... Остается только окончить университет и поработать чиновником. После этого вы наконец можете вернуться домой и сосредоточиться на развитии своих владений. Я наслаждаюсь своим утром, слушая нудную болтовню Брайана и попивая приготовленный магий чай. Точно, развитие по-прежнему проходит гладко? Брайн радостно закивал. Разумеется, мы постоянно развиваемся даже в ваше отсутствие. Проверьте отправленные мной документы, если желаете увидеть точные цифры. Я лбнулся от его слов. Приятно слышать. Все с нетерпением жду вашего возвращения, лорд Лиам. Мои подданные, как всегда, совершенно игнорируют происходящее. Несмотря на то, что их господин злой лорд, они ждут моего возвращения. Я Лиам Сера Банфилд, реинкарнатор. Злодей, переродившийся в фэнтези вселенной, который стремится стать злым правителем. Моя предыдущая жизнь научила меня тому, что в богодетельной жизни нет никакого смысла. Так что теперь в основе всех моих поступках лежат лишь эгоистичные цели для наслаждения жизнью по полной. По этой причине я веду политику, которая на время моего отсутствия помогает развитию территорий. Все это ради того, чтобы по возвращении мог выдавить из обогатевшего населения все до последней капли. Я даже сейчас с нетерпением жду этого момента. Кстати, Лаурдриан, когда вы планируете сделать Леди Евлизию своей наложницей официально? С многозначительной улыбкой ставил Брайан, пока я пил чай. <свист> <свист> Что это еще за вопросы? Евлизия, бывшая продавщица третьей оружейной фабрики, чудачка, которая уволилась ради возвращения в армию и вступления в спецназ. Как оказалось, единственной причиной ее поступка было отвергнуть меня, когда я признаюсь ей в любви. Она очень разочаровывающая девушка. Все и правда подумали, что я приму ее в наложницы? Я действительно забрал ее, но нужно разобраться с этим недопониманием». Я не собирался принимать ее в наложницы, но согласен, судя по тому, как я забрал ее из армии, это выглядело действительно так. То есть, я вас не так понял? Я глянул через плечо на Амаги, которая уже принялась вытирать выплюнутый чай. А-а-а, Амаги, а позвольте объяснить, это всего лишь недопонимание. Когда она повернулась, у нее на лице была улыбка, но что-то в этой улыбке пугало. Вся ситуация похожа на то, как муж говорит «У меня с этой женщиной не такие отношения» и пытается объясниться перед женой. но разве не здорово? Лорд Лиэм всегда говорил, что хочет создать гарем, однако никого еще даже не обнимал. А как же ты? Я не считаюсь. Да ты шутишь. Нет, это правда. Вы до сих пор чисты, Лорд лиам До сих пор чист? После улыбки о магии на меня снизошло озарение. Иначе говоря, в этой вселенной я по-прежнему считаю считаюсь действенником. Пока я пребывал в шоке, Брайан добавил. «Понимаю, у вас помолвка с лидером Зеттой, но дом Банфилдов страдает от нехватки наследников. Дворяне обязаны позаботиться об этом даже ценой небольшого пересечения черты морали». «Хватит!» Как я могу завести ребёнка по такой причине? А что в этом такого? Лорд Лиам, не дай бог с вами что-то произойдёт. Это же станет концом Дома Банфилдов. Это важно! Мы очень беспокоимся. Вы никогда не проявляли никакого интереса к настоящим девушкам. Впервые увидев Брайана рассерженным, я остался без слов. Я хочу жить свободно, не следуя ничьим приказам. Однако я не могу сказать это перед Брайаном, который всерьез волнуется по этому поводу. Приму этого внимания, но пока что закроем эту тему. Отсегда вы так избегаете этой темы. Лорд Лиам, ваш Брайан так волнуется, что не может порой уснуть. К тому же во время обучения в Эмберском университете найдутся те, кто попытается сорвать куш, положив глаз на... Ворчание Брайана начало действовать мне на нервы, так что я закончил звонок, после чего вытер пот. «Мои наложницы должны быть тщательно отобраны, поэтому и в Лизе не стать одной из них». «Верно, ими могут стать только лучшие из лучших. Пусть даже она и немного милая, но и в Лизе точно ей не стать. А маги налила мне новую чашку чая». «Вы уже завершили звонок. К чему эти оправдания?» Больше не вынося этого взгляда, я залпом выпил чай и поднялся на ноги. И я в университет. Хорошо, я подготовлю автомобиль. Склонила голову Амаги. Почему я вообще первым делом с утра слушаю ворчание Дворецкого о моём гареме? Если бы вокруг не было столько разочаровывающих девушек, то он бы рос как на дрожжах. Разве это так трудно понять? И кроме того, Разве дворецкие не должны предостерегать своих хозяинов, чтобы те не впадали в распутство? Раз так, почему бы вам не поискать красавец в университете? Может, просто найти девушку, чтобы отделаться от амагии бра? Постойте-ка. Почему я вообще ищу оправдания, чтобы не веселиться с девушками? Я же решил, что в своей второй жизни не буду сдерживаться в желаниях. Всё должно быть хорошо пока я доволен. Мне уже осточертела собственная трусливость. А маги, позови Олиса. Олиса? Кажется, он еще спит. Кажется, он вчера поздно вернулся и сейчас отсыпается. То, что он веселится без меня, выводит меня из себя. Неважно, буди его. Пойдем с ним на вечеринку. Розетте точно не понравится Если я начну каждый день проводить с другими девушками, она непременно пожалеет, что помолвлена со мной. Брайан Как же больно. Лорд Риам слишком серьезен.